За сутки взрослые коалы съедает около килограмма эвкалиптовых листьев. Траву, корневища, да и вообще другие растения, кроме эвкалиптов, он, кажется, совсем не ест. Однако в неволе охотно пьет молоко. Свадьбы коалы справляют в сентябре, самое позднее в январе. Через 25 дней матери рождают одного, редко двух, Крохотного детеныша длиной около двух сантиметров и весом пять с половиной граммов. Он ползет сам, как и кенгуренок-полуэмбрион, в сумку. В ней висит, присосавшись к соску, 6-8 месяцев. Семимесячный, длиной не более 20 сантиметров. И примерно тогда мать с молочной диеты переводит его на свой странный эвкалиптовый суп или пюре. Как вам будет угодно это называть. Кажется, раз в сутки от 12 до 2 часов после полудня из отверстия противоположного рту самка выделяет зеленое пюре из слегка переработанных в ее желудке листьев. Детеныш высовывает мордочку из сумки и слизывает его. Открытая назад сумка облегчает ему эту задачу, но все остальное время, кроме двух часов в сутки, кишечник самки кала опоражниваясь, выбрасывает не питательную смесь, а обычный помет. Привыкнув к эскалиптовой диете и научившись жевать листья, молодой кала покидает сумку и перебазируется к матери на спину. Здесь носит она своего баловня, крепко вцепившегося в ее шесть еще около года. И бывает, что ни одного, а трех сразу, мал-мала меньше, чат разных возрастов. На спине старшего сидит младший, а самый старший на материнской спине таскает мать по ветвям эвкалиптов. Растут коалы медленно. И только пятилетних можно назвать вполне взрослыми. Живут они до 20 лет. Когда-то эвкалиптовые леса Квинсленда, Виктории и нового южного Уэльса изобиловали коала. Но в конце прошлого и начале нашего века страшная эпидемия истребила миллионы этих безобидных созданий. Затем за дело взялись весьма деловые охотники за пушнины. Ежегодно Австралия вывозила около пятисот тысяч шкурок коала. А в 1924 году этот доходный промысел принял такой размах, что уже 2 миллиона шкур, снятых с убитых коала, экспортировали восточные штаты континента. Через три года 10 тысяч охотников, имевших право убивать по лицензии, завершили почти полное истребление этих беспомощных и удивительных зверьков, которые настолько наивны. простодушный или глупы, если хотите, что доверчиво и без страха смотрели на охотников, тут же рядом на ветвях убивавших их собратьев. счастье австралийские зоологи сумели вовремя убедить правительство принять строгие меры по охране коала. Теперь этот вид можно считать спасенным. Местами, но только местами под охраной закона, Их расплодилось так много, что эвкалиптов для всех не хватает. Сотрудникам Управления природных ресурсов Австралии приходится ловить зверей там, где их много, и переселять туда, где их нет. Ловят весьма просто. Длинным шестом с петлей на конце. Накинув петлю на голову зверьку, сбрасывает его с дерева на растянутый внизу брезент. Увы... В тот день у меня сложилось крайне невыгодное впечатление об интеллекте коала. Они как кинозвезды, на вид хороши, а в голове пустое. Мы начали с большого самца, который даже с петлей на шее продолжал нам улыбаться, явно не догадываясь о наших намерениях. Правда, когда петля натянулась, он покрепче ухватился за дерево своими кривыми когтями и даже хрипло зарычал, как тигр. Но веревка оказалась сильнее, и в конце концов он отпустил ствол и шлепнулся на брезент. После этого нас ожидала приятная работенка. Надо было снять петлю шеи пленника и поместить его в транспортную клетку. Наш сумчатый медведь ворчал, рычал, отбивался острыми когтями и норовил укусить всякого, кто подходил близко. Мы привезли их на новое место. Здесь нас ожидал сюрприз. Когда мы открыли клетки и вытряхнули коалы на землю, они встали и замерли, глядя на нас. Пришлось буквально гнать их к деревьям. По гладким стволам эвкалиптов они легко забрались наверх, примастились на ветвях и вдруг дружно заголосили точно обиженные младенцы. Но как охотники за пушнины могли столь безжалостно уничтожать этих доверчивых, милых и безобидных животных? Это выше моего разумения. Джеральд Даррелл Ныне коала, один вид с тремя подвидами, обитает лишь в узкой полосе вдоль восточного побережья Австралии. Коала нелегко содержать в неволе, нужны эвкалипты — А они не в каждой стране растут. Климат Калифорнии схож с австралийским, и там давно растут эвкалипты. Это дало возможность сотрудникам зоопарка в Сан-Диего много лет содержать в здравии и благополучии коалы. ПОСУМЫ Я умело стоял перед кустами, соображая, в какую сторону лучше направиться, чтобы найти лирохвостов. Как вдруг тихо хрустнули ветки и появился толстый серый зверь ростом с крупного бульдога. Я сразу узнал вамбата. На первый взгляд, вамбат напоминает куалу. Но у него гораздо более плотное сложение, он больше смахивает на медведя. У него сильные, короткие, слегка искривленные ноги, и косолапит он совсем по-медвежье. Зато голова похожа на голову коала. Круглые глаза, пуговки, овальная плюшевая заплатка носа и бахромка по краям ушей. Выйдя из кустов, вамбат на секунду остановился и с каким-то грустным видом громко чихнул. Потом стряхнулся и уныло волоча ноги, зашагал прямо на меня. Этокий игрушечный мишка, который знает, что дети его разлюбили. Совершенно убитый, ничего не видя перед собой, он продолжал приближаться ко мне, явно поглощённый какими-то мрачными мыслями. Я стоял абсолютно тихо, и вамбат только тогда меня заметил, когда его отделяли от моих ног каких-нибудь два-три метра. К моему удивлению, он не бросился на утек, даже не убавил шага, а подошел ко мне и с легким интересом во взоре принялся осматривать мои брюки и ботинки. Еще раз чихнул, потом горько вздохнул и бесцеремонно, оттолкнув меня, побрел дальше по тропе. Джеральд Даррелл Похоже, вам бата на небольших медведей или даже на бесхвостых бобров, а живут, как барсуки. Роют, лежа на боку, длинные норы, метров до 30 но ну, обычно короче. Эти подземелья так широки, что ребенок, забравшись в нору, Может доползти до входа в жилую камеру в глубине под землей. Любит вамбаты, подобно суркам, греться на солнце у входа в норы. Отсюда расходятся во все концы протоптанные ими тропинки к излюбленным пастбищам. Едят вамбаты разные травы, кору деревьев и кустов, грибы и ягоды. И стебли разгрызают так, чтобы детишки без особого труда могли их съесть. Живут небольшими сообществами, довольно дружелюбные мирные животные. Только самки, защищая своих малолеток, отваживаются иногда нападать на людей. Лисы, фермеры и собаки грозят истребить всех вамбатов в Австралии. Мясо их вкусно, как баранина, хотя более жилистое, и попахивает мускусом. Четыре или два... по мнению других исследователей, вида вамбатов, уцелели в немногих районах Австралии, Тасмании и на островах между ними. В одном семействе с вамбатами числятся в табелях зоологической классификации существа, совсем, казалось бы, на них не похожие, сумчатые, летяги, кускусы и поссумы. Нередко всех довольно Разношерстных членов этого семейства, за исключением вамбатов, называют посумами.